Глава четвертая. «Поздравляю с зачислением в стены нашей славной академии изумруд. Испытание можно считать завершенным. Теперь ты числишься адепт Кайва и...» Уставшим голосом проговорила девушка в розовой мантии. Казалось, она уже повторила эту фразу тысячу раз, а потом и сейчас была вымотана и не в духе. «Имя. А ведь я только вышла из портала» признаться перед его появлением знатно попотела возле ворот просто выбрасывать сумку со всеми пожитками было глупо и неправильно я еще торговалась постепенно убирала зелья и артефакты проверяя становится ли она тяжелее при приближении к голубому кристаллу но магия была беспощадна она забрала у меня почти все включая честно награбленное золото как теперь быть на что жить а ведь еще нужно спасать Риана и вот артефакт высвобождения и переноса точно дешевым не будет зато кинжал остался при мне тот самый которому предстоит оказаться в груди моего врага с ним я ни за что не рассталась бы он особенный я помялась не представляя какое имя говорить чей был тот конверт не мой точно у них ведь должны быть списки пусть бы глянула в них подсказала а то не хотелось подставляться в такой мелочи как так Сами прислали мне приглашение и теперь еще спрашиваете, Дела изумилась я. Не все носители искры становятся адептами. С паузами, словно недалеко, начала объяснять девушка, притом смотрела только в свой планшет наверное, я не первая возмущалась. И мы не можем знать, кто именно пройдет, как быстро. Испытания у всех разные, даже локации не повторяются. Одни обретают магию, другие фамильяров, третьи проходят проверку иного характера. Так мы будем говорить имя. Яра Норкси, выдала я, надеясь, что меня не скоро вычислят и дадут хотя бы пару дней на исполнение мести. Мир, без особого энтузиазма посмотрела на меня девушка. И какой назвать, родной или последний, откуда конверт разорвала? Данная информация тоже должна у них числиться. Я точно знала, потому как перехватывала импульсы специально созданным для этого артефактом. «Вообще, родом из Лордокса». «Да», — оживилась девушка, внезапно преобразившись из унылого нечто, в достаточно привлекательную особу с забавными веснушками. «Ты тоже?» «А кто еще? напряглась я всем телом. «Неужели он стоял сзади?» Все слышал и теперь понял, кто я такая и для чего пришла. Я расставила руки адептка, показывая себя и свою розовую мантию. Тоже из лордокса А, -а облегченно выдохнула я. Ясно. Забавно получилось. Не думала, что кого-то из родного мира здесь встречу. Ложь, притом наглая. Рент Херинс, тоже наш. И я закивала девушка. «Ну а что мы стоим? Идем, я тебе здесь все покажу, расскажу. Ты прибыла очень поздно, в числе последних. Скоро будет торжественный ужин. Вас с поступлением поздравит и наш ректор Маркус Доррен. А потом сразу начнется учеба, но не прямо сразу-сразу, всего лишь на следующее утро. Так что у тебя почти не осталось времени, чтобы освоиться и познакомиться со своими однокурсниками. Кстати, это у нас кто? Указала она на мое плечо. «Актониус, дир пипероли великий», — отозвался кузнечик важным голосом. «Как сыр?» — удивленно выгнула брови адептка, записывая его имя. Еще одна бездарь, одни бездари вокруг. Мелкая, скажи ей, как правитель Нории? Нории! Пусть запомнит и у себя пометит». «Тебя вообще здесь быть не должно», — скосила я взгляд на членистоногая, величественно пошевелившая усиками. «Да, мы попрощались, но я не мог бросить тебя на вражеской территории. Вдруг здесь есть мучители, как мой?» — выпятил кузнечик грудь. «А я не мог позволить, чтобы из-за своего скудного знания этого мира ты попала в неприятности. Все же я старше, умнее, должен направлять тебя». «Какой милашка!» — прыснула адептка в кулак, прокашлялась. «Что-то мы задержались. Кстати, меня Лиарой зовут». Если что-то непонятно, или кто-то начнет тебя донимать, то обращайся. Мы найдем на него управу. Чтобы на меня еще управу не пришлось искать. Вот только отказываться от связи было глупо. Тем более мне еще нужно найти Рианда Херинса. Как-то выманить на безлюдную территорию и выполнить план. Но и с ним не все просто. Теперь не хватало одной детали, очень важной для моей задумки. Магия. Ненавижу магию. Я присматривалась к стенам, осторожно двигалась к выходу из зала, где меня встретила из портала девушка, невольно потянулась в сумку за артефактом, помогающим видеть скрытое, однако его не было, пусто. На миг я растерялась, остановилась для поиска своего медальона и лишь запоздала вспомнила, что рассталась с ним в пользу голубого кристалла и возможности попасть сюда. За все нужно платить, верно, магия поэтому сейчас мне придется полагаться лишь на чутье. А оно подсказывало, что окружающее пространство было пропитано неестественной энергией, жило, дышало, видоизменялось. Я не видела этого, но не могла отделаться от ощущения, что именно так и есть. «Магия, да?» — девушка поняла меня правильно. «До сих пор иногда в дрожь бросает. Сначала магия является единственной твоей проблемой, а потом внезапно становится неотъемлемой частью жизни. «Тебе тоже пришлось худо», — поинтересовалась, отчетливо помня свое детство и юность. «В нашем мире одаренные, или, как их реже величали, маги, являлись элитой, верхушкой. Их никто не любил, но боялись. Просто они обладали силой, которой никто не мог противостоять. Они сдирали с простых людей шальные налоги, уничтожали неугодных без суда и следствия, А если что-то не понравится, то забирали все, что приглянется. Нет, встречались нормальные, почти. Некоторые помогали, лечили, за немыслимую плату, конечно, но все же. И если бы у нас нашлось золото, то мама не умерла бы так рано и не оставила бы нас с братом одних на улице, маленьких. В Академии 16 факультетов. Ты поступила на воздушный. Указала Лиара на мой кристалл, явно решив перевести тему на что-нибудь нейтральное, не такое болезненное. Его всегда носи с собой. Он очень пригодится в первое время, пока ты не научишься контролировать магию. Вливай по вечерам в него остатки и используй, если полностью опустошила себя. Я не послушала этого совета и едва не потеряла магию, поэтому будь осторожна. В окна проникали последние дневные лучи. Мы двигались через однообразные коридоры, арочные проходы, куда-то поднимались. Встречали адептов, девушка приветствовала некоторых. На меня толком не смотрели, а если и обращали внимание, то не придавали моему внешнему виду значения. Подумаешь, мокрая. Вообще в академии очень весело. Трудно поначалу, но здесь много факультативов, которые помогут адаптироваться. Только к психологу не ходи, если что-то пойдет не так. Не советую. Шепотом добавила она. В остальном можно встретить много неординарных личностей. Психи встречаются, куда же без них. Есть и великие подняла палец. Тебя сегодня к новичкам приставили. Это что же ты натворила, Лиара? хохотнул проходящий мимо парень в розовой мантии. Как-то необычно она на нем смотрелась, широкоплечья с квадратным лицом, одна сплошная мышца, и вдруг розовый. Иди мимо, тон! «Мои заслуги тебя не касаются», — воинственно отозвалась девушка и улыбнулась мне. «Я же говорю, личности». Мы добрались до двери, на которой я увидела голубой символ с тремя струящимися вверх воздушными потоками. Лиара решительно нажала на ручку, пропустила меня внутрь и повела по очередной лестнице. «Так вот, личности. Наш ректор Маркус Доран, выдающийся маг». Когда я только прошла испытание, мне рассказали о его подвигах, и я вдохновилась. Представь, он единственный маг Земли во всей Академии, больше нет никого. На вид он может показаться милым старикашкой, но в душе тот еще воин, отважный. Он еще в молодости не побоялся выйти против горных скорпиониксов в одиночку, когда было великое нашествие. Поговаривают, до него с этими тварями боролись десятки лет». А потом появился он и спас всех. Неподвижно стоял на вершине горы пять дней и ночей, не ел и не пил, полностью слился со своей стихией. Эх, жаль, что он уже старый и развалится скоро. Я бы поборолась за сердце такого мужчины. Я почти не слушала ее, Рассматривала стены, двери, окна. Мне постоянно казалось, что они в любой момент поменяют свой внешний вид и предстанут в другом обличье. «Ой, что-то заговорилась я, извини. Увы, дальше отвести не смогу. Здесь у нас комендант. У него получишь все необходимые вещи. У него же спросишь, куда идти дальше. Если появятся вопросы, а ответов никто дать не сможет, то обязательно обращайся ко мне. Я на боевом факультете, если что». Я хмыкнула, оценив цвет ее мантии. Она пожала плечами, улыбнулась. «Да, так вышло. Раньше она была винного цвета». «И?» Что произошло? Ай, долгая история. Ладно, я побежала. желая удачно обжиться на новом месте. А нужна ли эта удача? Спросила я, широко улыбнувшись. Верно. нужное хватаем в руки и ногами бегом. Выдала Лиара знакомую поговорку, которую часто говорил мне Рьян. Я вошла в указанную дверь, поздоровалась, но не сразу поняла, с кем именно. В помещении было пусто. Высокий стол, маленькое оконце напротив с одиноким цветком на подоконнике и какой-то неясный шум снизу. «Отойди! Чего на проходе встала?» — проворчал гоблин с длинными ушами и сережками в них. Одет он был, признаться, непривычно для своей расы. В рубашке с голубой бабочкой и такого же цвета свитером, важный хоть и маленький. Подошел к цветку, полил его... Набрал в рот воды с той же лейки и выдал сноп брызг на широкие листья. Как только себя не заляпал. Отряхнулся, потеснил меня и вскоре встал на другую сторону стола. «Нос!» — замер с пером в руках, уставившись на меня желтыми глазами. «Что от меня требуется?» Улыбнулась я, понимая, что сейчас придется отвечать на длинный список вопросов. Наверное, еще и бумаги нужно будет заполнять. «Мелкая, посмотри, посмотри!» — громким шепотом заговорил кузнечик, и гоблин сразу же ощерился. «Чует моя левая пятка здесь что-то нечисто». «Мелкий! Это кто здесь мелкий?» — обнажил треугольные зубы остроухий. «Кто неряха здесь, а? Где ты хоть пылинку нашла?» Скочил на стол, расставил руки, ноги, когти показал, Еще и пером в меня нацелился, будто ножом острым. Голова закружилась, щелкнула. Я даже не успела исправить сложившееся недоразумение, как очнулась в непроглядной тьме. Ты совсем без башки и мелкая, выдал кузнечик рядом. Ладно, гоблин, но ты круто!